Глава 26. Скорпион или кузнечик. Окончание рассказа Перса. Итак, в этом глубоком погребе я понял, что тревога моя была не напрасной. Злодей не шутил, когда грозил представителям рода человеческого. Скрывшись от людей, он построил себе вдали от них подземное логово. И он иревался взорвать театр вместе с собой, если те, кто живут наверху, нарушат его уединение, где он прятал своё чудовищное уродство. От неожиданности открытие насбросило в жар, и мы мгновенно забыли все свои прежние злоключения. Всего лишь несколько минут назад мы были на грани самоубийства, а теперь сразу оценили всю серьёзность ситуации. Нам стало ясно, что хотел сказать злодей Кристини Де, когда произнес ту непонятную и страшную фразу «да или нет, если нет, все погибнут и найдут здесь могилу». Да именно, найдут могилу под обломками величественного сооружения, что зовется Парижской оперой. Можно ли было придумать более изощренное и зверское преступление перед тем, как уйти из этого мира? Задуманная в тиши подземелья катастрофа эта станет местью за отвергнутую любовь самого страшного чудовища, какое когда-либо рождалось на свет. Завтра вечером в 11 часов последний срок. Он удачно выбрал время. В театре будет множество зрителей, ненавистных ему представителей рода человеческого. которые будут наслаждаться музыкой в сверкающих залах. Можно ли мечтать о более роскошном похоронном кортеже? Он сойдёт в могилу в сопровождении самых прелестных плеч в мире, украшенных сказочными драгоценностями. Завтра вечером в 11 часов мы должны взлететь на воздух в самый разгар спектакля. если Кристина Дэя скажет «нет» завтра вечером в одиннадцать. Но разве может Кристина не сказать «нет»? Ведь она скорее предпочтет пойти под венец с самой смертью, нежели с живым трупом, и знает ли она, что от ее слова зависит судьба многих и многих людей завтра вечером в одиннадцать. прибираясь в потёмках, обходя стороной бочки с порохом, отыскивая на ощупь каменные ступени, мы повторяли про себя завтра вечером в 11. Наконец я нашёл лестницу и вдруг застыл на первой же ступеньке, потому что мозг мой обожгла ужасная мысль, который час? Который в самом деле час, ведь завтра вечером в 11 это может быть уже сегодня. Может, совсем скоро. Кто знает, сколько времени мы пробыли в комнате пыток. Мне казалось, что мы торчим в этом аду много-много дней, долгие годы со дня сотворения мира. И всё это может взлететь на воздух в любую минуту. Вот послышался какой-то шум. Скрип. Вы слыши, сударь? Вон там в углу. Боже мой, похоже на металлический скрежет какого-то механизма. Вот опять. Хотя бы капельку света. Наверное, это тот механизм, который сейчас взорвёт весь театр. Я же говорю, какой-то скрип. Вы что, глухой? Мы с Виконтом закричали как сумасшедшие. Страх погнал нас наружу. На четвереньках мы бросились вверх по ступеням. Неужели люк закрыт и поэтому так темно? как можно скорее выбраться из темноты, скорее туда, к смертельному свету зеркальной комнаты. Мы добрались до верха лестницы, нет, люк не был закрыт. Только теперь в комнате пыток не было света, как и в пещере, откуда мы вылезли. Мы ползём по полу. Этот тонкий пол отделяет нас от порохового погреба. Который час мы кричим, громко кричим. Векон де Шаньи с новой силой взывает «Кристина! Кристина!» А я зову Эрик. Я кричу, что это я спас ему жизнь. Но никто нам не отвечает. Никого вокруг, кроме нашего собственного отчаяния, нашего собственного безумия. Который час... Завтра вечером в 11 мы пытаемся определить, сколько времени провели здесь, но не можем. Ах, если бы взглянуть на циферблат с движущимися стрелками. Мои часы давно остановились, но часы виконта ещё идут. Он сказал, что завёл их вечером перед тем, как отправиться в оперу. Мы пытаемся извлечь из этого факта хоть какой-то вывод, который даст нам надежду, что до роковой минуты ещё далеко. Малейший звук, доносящийся из люка, который я так и не закрыл за собой, вызывает у нас дрожь, который час? Спидчик у нас больше нет. Однако нам надо узнать время. Виконт предлагает разбить стекло своих часов и определить время по стрелкам на ощупь. В полной темноте он щупает стрелки кончиками пальцев. Ушко часов служит ему точкой отсчёта. Судя по отклонению стрелок, может быть около 11. Но возможно, тот страшный срок 11 часов уже прошёл, может быть, сейчас уже больше 11. Тогда это будет завтра, и впереди у нас ещё почти 12 часов. Неожиданно я вскрикиваю. Тихо. Мне показалось, что в соседней комнате что-то зашуршало. Я не ошибся, это скрип двери, затем слышны торопливые шаги. Раздаётся стук в стену и голос Кристины: "Да, Рауль, вы здесь?" Теперь мы кричим все вместе по обе стороны стены. Кристина рыдает, она уже не ожидала увидеть жениха в живых. она рассказывает, что тоже пережила страшные часы, слушая непрекращающийся бред чудовища, вынуждавшего её сказать да, что она обещала сказать да только в том случае, если он откроет дверь в комнату пыток. Он наотрез отказался, сопровождая свой отказ страшными угрозами в адрес всех представителей рода человеческого. Наконец, после бесконечно долгих часов такого ужаса, он вышел, хлопнув дверью и оставил ее одну, чтобы она еще раз подумала. В последний раз. Ах, как долго тянутся эти часы! Который час, Кристина? Одиннадцать, одиннадцать без пяти минут. Одиннадцать чего? Одиннадцать часов, которые должны решить вопрос жизни и смерти. Уходя, он специально подчеркнул это, хриплым от слез голосом говорила Кристина. Он был ужасен, он бредил, он сорвал с себя маску, и его желтые глаза метали молнией. И он постоянно смеялся, смеялся, как пьяный демон. Он сказал мне, «Пять минут, я оставлю тебя одну, потому что не хочу смущать тебя». твоё в чём известное целомудрие, я не хочу, чтобы ты краснела, как робкая невеста, когда скажешь да. Говорю вам, что он был подобен пьяному демону. Смотри, сказал он и полез в кожаный мешочек. Смотри, вот бронзовый ключ, который открывает эбеновые шкатулки на камине в той комнате. В одной из них ты найдёшь скорпиона, в другой кузнечика. Эти бронзовые фигурки сделаны в Японии. Это животные, которые могут сказать только два слова «да» и «нет». Стоит тебе повернуть скорпиона на 180 градусов, и я пойму, когда войду в комнату Луи Филиппа, в нашу брачную комнату, что ты сказала «да». Если ты повернешь кузнечика, это будет означать «нет». Я пойму это, когда войду в комнату Луи Филиппа, которая станет тогда комнатой смерти». И он все хохотал, как пьяный демон, а я, стоя на коленях, вымаливала у него ключ от комнаты пыток, обещая стать его женой. Он ответил, что этот ключ ему больше не нужен, и что он выбросил его в озеро. А потом, по-прежнему смеясь, он оставил меня одну, сказав, что вернется через пять минут за ответом, что он галантный кавалер и не хочет смущать меня — Ах да, он еще крикнул «Кузнечик! Берегись кузнечика!» Он не только поворачивается, он еще и прыгает. Ах, как здорово он прыгает! Вот что беспорядочно и торопливо рассказала нам Кристина. Ведь она в течение этих двадцати четырех часов до самого дна испила чашу всей мыслимой человеческой боли и, может быть, страдала сильнее, чем мы. Она то и дело останавливалась и вскрикивала «Вам не больно, Рауль?». При этом она ощупывала стены, уже остывшие, и с удивлением спрашивала нас, отчего они недавно были такими горячими. Пять минут истекали, и в моем бедном мозгу всеми своими лапками начинали скрестись скорпион и кузнечик. Однако я сохранил достаточно хладнокровия, чтобы соображать, что если повернуть кузнечик, он прыгнет и вместе с ним взлетит на воздух рот человеческий, как презрительно называл людей Эрик. Не было никакого сомнения в том, что кузнечик управляет электрическим механизмом, который должен воспламенить порох Викон де Шаньи, снова услышав голос Кристины, казалось, пришел в себя и торопливо, сбивчиво объяснял девушке, в каком ужасном положении мы все находимся, мы трое и вся опера, поэтому надо немедленно повернуть Скорпиона. Этот Скорпион, означавший «да», которого так жаждал Эрик, должен быть механизмом, предотвращающим катастрофу. «Давайте, давайте, Кристина, дорогая моя жена!» — торопил ее Рауль. Ответа не было. «Кристина!» — крикнул я. «Где вы сейчас?» «Около Скорпиона!» «Не трогайте его!» Мне вдруг пришло в голову, я ведь хорошо знал Эрика, что злодей снова обманул девушку. Может быть, именно Скорпион и взорвет театр. Иначе зачем Эрик ушел?» 5 минут давным-давно истекли, а он всё не возвращался. Конечно, он уже спрятался в безопасное место и ждёт страшного взрыва. Только этого он и ждёт. Не думал Жон в самом деле, что Кристина добровольно согласится стать его добычей. Почему он не возвращается? Не трогайте скорпиона. «Это он!» — неожиданно простонала Кристина. «Он возвращается!» Мы услышали его шаги, приближающиеся к комнате Луи Филиппа. Он вошел, но он не произнес ни слова. Тогда я громко позвал его. «Это я, Эрик, ты узнаешь меня?» Он ответил сразу необычно миролюбивым голосом. «Значит, вы еще живы?» Ну, ладно, теперь постарайтесь успокоиться. Я хотел сказать еще что-то, но он оборвал меня, и я похолодел. Ни слова больше, дорога. Или я все взорву. Потом добавил. Однако я предоставлю эту честь мадемуазель. Она не прикоснулась к Скорпиону. Когда пышно звучали его слова, она не прикоснулась к кузнечику, с каким жутким хладнокровием говорил он. "Но ещё не поздно это сделать, смотрите, Кристина. Я без ключа открываю обе шкатулки. Ведь я мастер фокусов и могу открыть и закрыть всё, что захочу. Смотрите, мадмозель, какие красивые зверюшки в этих шкатулках!" Не правда ли, они очень искусно сделаны и кажутся совсем живыми и такими безобидными? Но внешность обманчива. Он продолжал говорить бесстрастным голосом: "Если повернуть к кузнечикам, мы все взлетим на воздух, мадмозель. Под нашими ногами достаточно пороха, чтобы взорвать четверть Парижа. А если повернуть к скорпионам, весь этот порох зальёт водой". Вот мазель по случаю нашей свадьбы вы сможете сделать прекрасный подарок нескольким сотням парижан, которые сейчас как раз аплодируют глупому шедевру Мейербера. Вы подарите им жизнь, когда своими руками и своими прекрасными ручками. Теперь голос его стал нарочито усталым и безразличным. вы повернёте скорпиона и мы справим весёлую свадьбу. После короткой паузы он продолжал: если через 2 минуты вы не повернёте скорпиона, а у меня есть часы очень точные часы, я сам поверну кузнечика. Как кузнечик прыгает высоко. Наступило молчание, ещё более зловещее, чем прежде. Я знал, что если Эрик перешёл на такой мирный, спокойный и чуточку усталый тон, значит он готов на всё, на самое ужасное преступление или на самое отчаянное самопожертвование. И теперь любое неосторожное слово с моей стороны может вызвать ураган. Викон де Шаньи, кажется, тоже понял, что остается только молиться. И, опустившись на колени, молился. У меня кровь билась в висках так сильно, что мне пришлось прижать сердце рукой из боязни, что оно вот-вот выскочит из груди. Мы с ужасающей ясностью почувствовали, что происходит в эти критические мгновения в измученном мозгу Кристины. Мы прекрасно понимали, как она боится повернуть Скорпиона. А если этот Скорпион должен взорвать всё. Если Эрик решил похоронить нас вместе с собой. Наконец раздался голос Эрика на сей раз мягкий, исполненный ангельской кротости. 2 минуты истекли. Прощайте, мадмозель. Скачки Кузнячик. Эрик истошно закричала Кристина, и мы услышали, как она побежала к злодею: "Поклонись, негодяй, поклонись своей адской любовью, что надо повернуть Скорпиона". Да? Чтобы взлететь на нашу свадьбу. Ага, значит, будет взрыв. Будет наша свадьба, наивное дитя. Скорпион открывает бал, но довольна. Ты не хочешь взять Скорпиона? Тогда я беру Кузнечик. Эрик, довольно. Я присоединил свои крики к мольбам Кристины. Виконт де Шаньины на коленях продолжал молиться. Эрик. Я повернул Скорпиона. Ах, какое страшное мгновение мы пережили. Какое жутко сладостное ожидание того, что сейчас мы превратимся в пыль, в прах, в ничто посреди грохота и развалин. Мы всем нутром ощущали, как что-то начинает трещать под нашими ногами, что-то, что могло быть началом ужаса. И в самом деле Через открытый люк чёрную пасть в чёрной ночи доносилось угрожающее шипение, первые звуки начинающегося фейерверка. Сначала совсем тихо, потом громче, ещё громче. Но прислушайтесь же, прислушайтесь и держите обеими руками рвущееся из груди сердце, готовое взорваться вместе с многими представителями рода человеческого. Это было не шипение огня, это был шум волн. «Скорее к люку!» Вот уже слышны булькающие звуки. «Скорее же к люку!» О, какая свежесть, какая прохлада! Наша жажда, которая исчезла куда-то, вытесненная страхом, вернулась вместе с бульканьем воды и обрушилась на нас с новой силой. А вода поднимается, поднимается, нас заливает погреб, заливает бочки, все бочки с порохом, вода. И мы спускаемся к ней навстречу, вода заплескивается нам в лицо, в рот, воспалённую гортань и мы пьём. В тёмном погребе мы пьём воду прямо из погреба. Потом в полной темноте мы поднимаемся назад по лестнице, ступенька за ступенькой, по которой спустились навстречу воде, поднимаемся вместе с водой, а порох погиб. Его залила вода, и по делам в озерном жилище воды хватит, и если это будет продолжаться, все озеро вольется в погреб. Мы выскочили наверх, а вода все поднималась. Она тоже вслед за нами вышла из погреба и теперь разливалась по полу. Если это будет продолжаться, затопит весь дом на озере. Пол зеркальной комнаты на наших глазах превращался в настоящее маленькое озеро, в котором беспомощно скользили наши ноги. Как много воды! Надо, чтобы Эрик закрыл кран. «Эрик, Эрик, для пороха воды уже достаточно! Поверни кран, закрой скорпиона!» Но Эрик не отвечал. Больше ничего не было слышно, только глухое клокотание поднимающейся воды, которая уже доходила нам до колен. "Кристина, Кристина! Вода поднимается, мы уже по колено в воде!" кричал виконт. Но Кристина не отвечала. Слышно было только глухое клокотание поднимающейся воды. Ничего и никого в соседней комнате. Некому больше повернуть кран, некому закрыть скорпиона. Мы совсем одни в темноте вместе с водой, которая обнимает нас своими ледяными руками. Эрик, Эрик, Кристина, Кристина. Вот мы уже не можем достать ногами дна и кружимся в воде вовлечённые в непреодолимое вращение, и вода кружится вместе с нами, и мы ударяемся о чёрные зеркала, которые отбрасывают нас из наших ртов, поднятых над водоворотом, несётся крик. Неужели мы вот так и умрём здесь, утонем в комнате пыток? Такого я ещё не видел. Эрик в пору сладостных ночей Мезендарана ни разу не показывал мне через маленькое окошко такого зрелища. Эрик, Эрик, я спас тебе жизнь, ты был приговорён, ты должен был умереть. Я открыл тебе двери в жизнь, Эрик. И мы, как обломки корабля, кружимся в воде. Неожиданно мои руки ухватились за ствол железного дерева. Я зову Виконта, и вот мы оба висим на железной ветке, а вода продолжает подниматься. Но попробуйте вспомнить, сколько места между веткой железного дерева и сводчатым потолком зеркальной комнаты. Попробуем вспомнить, в конце концов, вода ведь может перестать подниматься. Она обязательно перестанет. Вот мне уже кажется, что она прекратила. Да нет, просто показалось. О, ужас! Надо плыть! Наши руки переплетаются в воде, мы задыхаемся, мы боремся с черным потоком. Нам уже трудно вдыхать черный воздух поверх черной воды, Воздух ускальзает, и мы слышим, как он ускользает над нашими головами через какой-то вентиляционный люк. Мы кружимся и кружимся. Мы будем кружиться до тех пор, пока не уткнёмся в отверстие для воздуха и тогда прильнём губами к этому отверстию. Но силы оставляют меня. Я пытаюсь уцепиться за стены, какие они скользкие. Мы всё кружимся и кружимся, потом погружаемся в воду. Ещё одно усилие, последний крик. Эрик, Кристина. Буль-буль-буль слышится в ушах, буль-буль-буль. Мы беспомощно барахтаемся в чёрной воде, и у нас в ушах звенит буль-буль. А перед тем, как окончательно потерять сознание, я слышу далёкое: бочки, бочки. Вы продаёте бочки?